Она лежала на чердаке дома 4-29 по улице Пресненской у слухового окна, выходящего во двор бани. Это была малокалиберная немецкая винтовка Аншуц номер 139-2909 с оптическим прицелом номер «Б». 70-875, изготовленным в Санкт-Петербурге на заводе «Ломо». Стрельба велась из положения с колена под углом 30-40 градусов. Для удобства Келлер сделал подставку из четырех кирпичей. Эксперты и криминалисты определили, что он использовал патроны иностранного производства с усиленным пороховым зарядом, а в ожидании жертвы курил. У слухового окна было найдено семь сигаретных окурков. В течение нескольких часов оперативные группы побывали в квартире убитого на Крылатских холмах, на даче дома отдыха «Успенская» и в офисе клан на Тверской в гостинице «Интурист». Ничего существенного осмотр документов не принес. Другого ожидать не приходилось — Судя по всему, убийство было тщательно спланировано. Его организаторы хорошо предусмотрели каждую мелочь и явных зацепок не оставили. Исполнителем оказался настоящий профессионал. Стрельба велась под неудобным углом с расстояния около 100 метров. Тем не менее, убийца в считанные секунды трижды спустил курок и каждый раз попадал точно в цель. Любопытно, что среди версий обсуждалась и такая. Стрелял мастер спорта по биатлону. Чем еще можно объяснить высочайшую точность при минимуме времени? Брошенная винтовка, у нее был разбит приклад, тоже говорила о многом. Организаторы наверняка позаботились о том, чтобы поиски ее владельца не вывели на правильный след однако сыщики начали работу именно с розыска хозяина винтовки «Аншутц». Оперативники установили, что подобное оружие калибра 5,6 производится в Германии на заводе города Зульле. 17 мая 1993 года партия винтовок, в которой находилась и та самая под номером 139-2909, была отправлена для реализации в Тампере официальному дилеру изготовителя в Финляндии торговой фирме Finenterprise. А 9 декабря, меньше чем за 4 месяца до убийства, партия винтовок, включая оружие киллера, была закуплена эстонской общественной организацией «Ланэма Каяцэлит», военизированным радикальным формированием стоящим на националистических позициях. С помощью Интерпола и коллег из Эстонии сыщики установили торговца оружием. По просьбе российской прокуратуры гражданин Эстонии, бывший спортсмен, десятиборец, а ныне заведующий международным отделом АО Спортдиагент Хеллер дал показания в Аристанском доме номер 1 Таллина. На допросе он рассказал, что возил оружие из Финляндии для некоего Сергея. Заказчика он никогда не видел, фамилии не знал, а контакт поддерживал только по телефону. Причем Сергей звонил Хеллеру сам. Передача оружия проходила по четкой схеме. Купил стволы по документам АО Спорде агент. Хеллер укладывал их в багажник автомобиля и заезжал на паром, курсирующий между Финляндией и Эстонией. После отплытия торговец встречался в каюте с неизвестным мужчиной. Передавал ему ключ от багажника машины. Тот забирал стволы и, возвращая ключ, расплачивался с Хеллером за товар. Убы, как и следовало ожидать, пройдя по цепочке изготовитель-посредник-покупатель, сыщикам не удалось выйти на последнего хозяина винтовки. След оборвался, но параллельно отрабатывались другие версии. Они предоставили обильную пищу для размышлений.